ЧАСТЬ 2. ГОРЫ НЕ МЕНЯЮТСЯ. ГОЛОВА 1 Черноух, вождь Черноухих, самого сильного и многочисленного племени северян, с неприязнью поглядывал на незваного гостя. Чужак пришел из дубовых земель и смог без препятствий пробраться в село вождя, и никто из мятежных родов его не тронул. Черноуху это не понравилось. Гость был опасен. Он чувствовал это. За незнакомцем стояла грозная сила. Вождю северян негоже опасаться какого-то одиночки. Черноухи никогда не бегали от драки. Вот и чернили уши, показывая врагам, что готовы умереть. Смеялись над смертью и врагами. Мол, мы готовы. Уши как трофеи, и коптить не нужно. Мы и сами уже их зачернили. Режь да вешай на нить ожерелья. Приди, возьми. Попробуй только победив в бою». Но чужак не боялся черноухих и вел себя в жилище вождя, как дома. «Ты пришел из империи», — понял черноух и едва не поперхнулся брагой. Имперских воинов и купцов он немало перевидал на архокской ярмарке. «Как раньше-то не догадался». Черноух присмотрелся. Одет чужак мудрено. Одежда на манер, сапоги толгувские, но кольчуга-то... Кольчуга до колен, как хороша! Черноух зацокал языком, коря себя за невнимательность. Гость не стал отпираться. Он уже изрядно подобрел и раскраснелся от выпитого. Так. И со всеми младшими родами договорился? Они забудут распри? «Вместе мы пойдем на лайнов «Так», — вновь кивнул чужак, и из ворота на грудь вывалился странный амулет. Диковинная решетка с частыми дырочками. Гость торопливо спрятал ее обратно. Недавно имперец тайно ходил на ту сторону, проклятым Алайном. Как вернулся обратно, так сразу напросился к Черноуху. «Империя напала на Дорчариан!» Пьяно качнувшись, выкрикнул чужак. Вот теперь Черноух закашлялся по-настоящему. Чуть нутро не выпрыгнуло на стол. Рекс Дорча заперт в долине, а Танос скоро умрет. Никто не поможет Алайнам. Пришла пора отомстить гордецам за все невзгоды. Ты, Черноух, возьмешь Алайну на меч. Можешь и Деву-воительницу попользовать. Взять силой! Чужак захохотал. и мигом вновь посерьезнел. «Тогда все северяне окрасят уши черным и склонятся перед тобой». «Я не люблю старух», — скривил губы черноух, скрывая дрожь в голосе. «Люблю молодую кровь, горячую». Мысль, что он в бою возьмет силком дикую бабу Алайнов, разрушит их башни и сожжет села, его возбудило. После такого и впрямь все северяне пойдут под его руку. В голове шумело, аут воспрял. И черноух вышел из-за стола, ввалился на женскую половину и долго брал младшую жену, которую недавно привезли из дальнего лесного рода. А имперец покинул опустевшую горницу. Соглядатый уже не покачивался. Трезвым взглядом он накинул село и вздохнул. Работы предстояло много.